Глава 16: Патруль. Следующие несколько дней пути до Земли прошли более-менее штатно. Если не считать того раза, когда на корабле отказалась система гравитации. Потеряв под собой точку опоры, Ростислав заметно занервничал, что не могло ускользнуть от Жана. Теперь уже тот подшучивал над бледным, как смерть капралом, и в то же время успокаивал его, что подобные эксцессы на Живаге совсем не редкость, и ничего критичного в этом нет, в чем десантник сильно сомневался. Еще неделю назад роста вообще не беспокоили вопросы собственной безопасности. Обо всем думала Бета, да и он сам мыслил только о спасении Рады. Теперь их обеих больше нет в живых, и он остался совсем один. И, похоже, его новая человеческая сущность постепенно брала вверх. Ему просто подсознательно очень хотелось жить. И еще сильнее хотелось добраться до пункта назначения, чтобы завершить свою миссию. Капрал старался не сидеть сложа руки и усердно помогал юному капитану поддерживать жизнеспособность корабля. Например, так не кстати вышел из строя генератор пищи, выдавливающий в тюбике съедобную углеводно-белковую массу. То ли фильтр забился, то ли внутри механизмов что-то сломалось. Новоиспеченный экипаж Живаги несколько часов с нецензурной бранью обыскивал катер в поисках документации по пищеблоку. В итоге, найдя, наконец, инструкцию, им кое-как удалось починить такую крайне важную систему корабля и прочистить фильтр. Поругать техника Жана за такое неважное состояние систем жизнеобеспечения было бы не лишним, но в условиях тотальной экономии со стороны его нанимателя вообще чудо, что парень до сего дня сумел сохранить катер в рабочем состоянии. В общем, скучать Росту с Жаном не приходилось. В один из таких будничных дней, в которые они боролись с дряхлеющим кораблем за выживание, Капрал поднял животрепещущий вопрос о содержимом трюма. «Нам нужно избавиться от улик». Они стояли посреди обломков Стрикса, решив произвести сегодня ревизию. Кудрявый паренек сукоризный посмотрел на роста и сразу сказал свое категоричное «нет». «Эти блоки стоят миллионы кредитов. Даже в разборе за них дадут не меньше пары сотен тысяч за штуку. Эти деньги я отправлю на восстановление Ауриса, и даже не думай меня отговаривать». По глазам Жанна было видно, что он настроен серьезно. И Ростислав понимал, что сейчас придется разрушить воздушный замок, который для себя построил этот наивный юноша. «Во-первых, если ты еще не понял, в Солнечной системе введено военное положение. Даже если ты доберешься с этим добром на землю, то сбыть его точно не сможешь. Да и никто не станет рисковать иметь дело с техникой ВКС ОМЗ». «У меня есть хорошие знакомые на черном рынке». Сложив руки на груди, произнес Жан. «Не беспокойся. Как прилетим, сразу избавлюсь от груза». «Хорошо, если ты прав». «Во-вторых, я бы не был так уверен, что мы долетим до планеты без приключений. После уничтожения Стрикса военные должны стоять на ушах. В нашу сторону, скорее всего, летит орбитальный флот, и задерживать будут всех. И обыскивать тоже». паренек улыбнулся все под контролем дядя снова прикинемся космическим мусором я же сказал что наш радар внезапно завопила тревога внимание обнаружено неопознанное судно на объект производит сканирование корабля радаром дальнего действия получен экстренный запрос на радиосвязь ну что съел горе контрабандист их локатор оказался круче Паренек потерял дар речи и встал, как вкопанный. Похлопав его по плечу, Рост сказал. «Идем. Надо срочно взять трубку, а то по нам сейчас откроют огонь». «А как же груз?» — опомнился Жан. «Надо сбрасывать». «Поздно. Лучше не дергаться, а то сделаем себе хуже. Бери рацию и быстро ответь на звонок». Сказал он. указав на приемник на стене. «Что мне говорить?» — побледнел парень. Десантник хлопнул себя по лбу. Похоже, этот пройдоха на самом деле летел в один конец и хотел самоубийца, раз до сих пор не придумал адекватные легенды для патруля в случае задержания. «Ладно, я сам. Только без моего приказа ничего не делаю, усек». Жан с облегчением закивал. На рост поднял рацию и нажал на клавишу. Легкий катер Живага ЮСЖ двадцать два на связи. Прием. Произнёс он, успев выучить бортовой номер корабля за время пребывания на нём. Это системный патруль ВКС ОМЗ. Вы находитесь в закрытой зоне. Приказываю немедленно потушить двигатели и встать на дрейф. Попытка бегства будет расценена как акт враждебности. Вы будете уничтожены. Как поняли приём. вас понял», — сказал Рост, угадав в чужом голосе механические нотки. «Сейчас же исполним ваши указания». Махнув рукой Жану, он отправил того в рубку останавливать двигатели и гасить инерцию. «Через 39 минут 45 секунд будет осуществлена принудительная стыковка. Также на вашем судне будет проведен обыск. Любое препятствие будет караться уничтожением». «Будет, будет». Вот же заладил терминатор хренов. Усмехнулся десантник. Мы все поняли. Милости просим на борт, дорогие гости. Его собеседник не оценил юмора и сухо произнес. Конец связи. Капрал положил трубку и с удовлетворением подумал, что это даже хорошо, что его противник оказался андроидом, в случае чего ему не придется калечить или убивать обычных солдат. Отведенное им время экипаж Живаги проводил в суете. Точнее, капитан корабля носился туда-сюда, как угорелый, когда десантник лишь следил за приближением патруля на радаре. Рост хорошо понимал, что на этой ржавой посудине, не оборудованной никакими системами защиты и стелс-технологиями, добраться до Земли можно будет только на буксире патруля. Или же на космолёте ВКС УМЗ. И главное, чтобы Жан разобрался с управлением военного челнока, ибо без помощи БЭТ и десантник в этом вопросе ничем не отличался от среднестатистического гражданского. В общем, судьба сама подкинула ему отличный вариант. Осталось только хорошо встретить вооруженных гостей. Судя по изображению с камер видеонаблюдения... Приближающийся военный катер ВКС УМЗ представлял собой ощерившуюся орудиями усеченную пирамиду. Белые щиты пластами наслаивались друг на друга, делая из него подобие космического танка. В отличие от челноков, на которых летал Ростислав, катер, судя по тоннажу, имел меньшей по численности экипаж, но зато более основательно вооружен и защищен. а также выигрывал в маневренности и скорости у своего пузатого собрата челнока. «Кроме ржавого ствола на борту еще есть оружие», — решил уточнить десантник, готовясь к приему гостей. Крепкие солдат и щуплый паренек стояли возле шлюза, всматриваясь в иллюминаторы. Отражая лучи солнца, к ним медленно, но верно приближалась белая точка. «А разве что швабра да разводной ключ», — покачал головой Жан. А этот пистолет достался мне от отца. Что ж ты так его запустил, а? Не стыдно? Смазывать надо, чистить. Нисколечко не стыдно. Я убежденный пацифист, ненавижу оружие. С гордостью воскликнул Кудрявый. Я сразу это понял, когда тебя увидел. Улыбнулся Капрал. Тот кивнул. Отец служил в колониальных войсках и хотел, чтобы я пошел по его стопам. но вместо этого ты решил полететь на землю?» Жан опустил взгляд и неловко улыбнулся, вспоминая прошлое. «За то, что ослушался родителей и не вступил в армию, а еще выбросил отцовский пистолет в болото, меня выгнали из дома. Чуть ли не прокляли. Прозябать на Аурисе в качестве бомжа я не хотел, поэтому сел на ближайший рейс до земли». Только перед этим, вместе с другом, с металлоискателем, все таки нашел пистолет и забрал его с собой. Парень ненадолго замолчал, а потом снова вернулся в текущую реальность. «Не знаю, зачем я это сделал. Может, хотел загладить свою вину. Только потом все закрутилось, новая жизнь, работа, и все прошлое я отложил в долгий ящик. Поэтому пистолет в таком плохом состоянии. Моя вина». Короче говоря, вечная проблема отцов и детей никогда не потеряет своей актуальности. Подвел итог десантник. Раз в бою ты бесполезен, то ради своей же безопасности ты остаешься в рубке. Гостей встречу я один. С каких пор тебя назначили командиром экипажа? Сложив руки на груди, спросил Жан. Вообще-то это мой корабль. Насчет корабля не заливай. Он такой же твой, как и мой. И вообще, если хочешь выжить и добиться справедливости ради своей планеты, делай, как я говорю. Без меня ты бы болтался в космосе еще сотню лет, — насупился Жан. Согласен, но сейчас тебя могут просто пристрелить на моих глазах, а я этого не хочу. Как минимум знак благодарности за свое спасение. Какой ты великодушный! Ну и толку, если встретишь военных один. «Думаешь, твоя плазменная горелка поможет против их автоматов?» «Что-нибудь придумаю», — развел руками десантник, после чего рявкнул командным голосом. «Все, время для болтовни закончилось. По местам». И вот час икс наконец настал. Патрульный катер ВКС УМЗ начал производить стыковку с ЖИВАГой. Об этом свидетельствовали данные с телеметрии, и нервные судороги корабля, который не по своей воле стал добычей для более крупной птички. Бронированная машина нависла над ржавой посудиной, держа ее своими многочисленными захватами. Жан забаррикадировался в кокпите, как и просил его рост, и наблюдал за обстановкой по мониторам. Десантник же стоял прямо перед люком шлюза и готовился устроить гостям теплый прием. лишь бы не взорвать все к чертям, как в прошлый раз. Он вспомнил то неконтролируемое состояние, когда под воздействием его внутренней силы, словно бумага, рвался металл, взрывались блоки технических систем, и в фонтане плазмы все мгновенно превращалось в космическую пыль. Лишь оказавшись в холодной пучине космоса, Рост очнулся и осознал, что погубил всех тех, кого все это время спасал. Ментор, его люди и тело Рады, которое тоже превратилось в ничто. Хаос коварно завладел им и сделал то, что лучше всего у него получается. Четко осознавая ту опасность, которую несет для окружающих, Рост полностью сконцентрировался и отвел эмоции в сторону. Владея такой немыслимой силой, лучше иметь холодный рассудок. «Поставлю щит». и оторву им бошки плазменной горелкой. Усмехнулся десантник, зная, что Жан слышит его. И никаких сквозных отверстий в обшивке корабля. Так будет безопаснее. Что ты задумал? Какой еще щит? Какие сквозные отверстия? Почти в истерике проскрежетали динамики отсека голосом паренька. Следи за представлением, мой юный зритель. Ответил Капрал. Слышь, как свистит в шлюзе от выравнивания давления. Оно уже скоро начнется. Рост был полностью уверен в своих силах и практически не думал о предстоящей битве. Если уж монстр из-под пространства пасовал от его мощи, то железные дровосеки вовсе могут быть списаны со счетов. Единственное, что его волновало, это Лина, девушка Саргуса. Его жена и мать его погибшей дочери. Каким образом она выжила в той мясорубке? Схватили ее военные или нет? Сделали из нее машину для убийства со встроенным в грудь ядром ИИ или нет? Как ее найти и... Самый главный вопрос, как она собирается мстить Земле? Куча вопросов без ответов. От всех этих мыслей у него начала болеть голова. Рост помассировал глаза и вдруг принюхался. В воздухе витал еле заметный химический запах. «Вашу ж мать!» Десантник накрыл себя куполом силы, но было уже поздно. Его ноги подкашивались, тело становилось ватным, и больше всего хотелось только одного — уснуть крепким сном и закончить, наконец, с этим кошмаром наяву, упав в беспамятство. Припав на колено от навалившейся слабости, он увидел, как мерцает его щит, постепенно становясь бесплотным. И как открывается шлюз, и внутрь, чеканя шаг, входит группа андроидов в полном боевом обмундировании. Окружив его, роботы остановились, взяв Капрала на прицел. Один из них подошел ближе, после чего присел на корточке рядом с Ростом. «Рад, что мы снова встретились. Два-семь».